Глава двадцатая Пригласив Егора вести допрос, Цыбин был абсолютно прав. Сёма сплоховал бы, стушевался под напором. «Я ветеран труда, заслуженный работник часового завода, ветеран войны!» Дед, чем-то неуловимо напоминавший Жавнировича, столь же уверенный в собственной правоте, напирал на опера морально, вдобавок пузом на край его стола так зачем вам лишаться этих преимуществ из уважаемого превратиться в изгоя презираемого внуками да я вас седые усы пышные как на портретах военачальников 19 века топорщились в стороны и кажется тоже выражали возмущение сядьте егор легко толкнул пытающего встать бывшего сборщика часов, проигнорировав возмущенное убери руки и минуту поразмыслите спокойно. Мы установили, что неподалеку от луча действует подпольный цех. Собирают левые часы. Заметьте, в промышленном объеме. Я при Тон был гневный, но чуть тише. Есть несколько обстоятельств, заставивших обратить внимание на вас. Во-первых, подозрение, что левак делают бывшие работники сборочного цеха, а не нынешние. Те выходят со смены с дрожащими от усталости руками, им еще одна смена – не вариант. «Хилое поколение!» Согласен, войну они не перенесли. Обратили внимание на недавно уволенных на пенсию. И вот один из них был раз замечен с пакетиком шестеренок. «Колес!» Допустим, в количестве 500 штук. «Товарищ часовщик попросил для ремонта, а меня бес попутал!» Не моргнул глазом старый пройдоха. «До беса дойдем. Пока вас!» Составили акт, депремировали в милицию не сообщали, пожалели, два месяца до пенсии. Отправили на пенсию ровно в шестьдесят. Женщины за вас просили, едва ли не единственный мужик на смене. Это еще ничего не доказывает. Егор, чтоб не маячить, столбом надлысиной лысиной ни то свидетеля, ни то уже подозреваемого, присел на стул рядом с Семеном. — Где вы работали после пенсии? — Нигде. Отдыхал. — Целый год. «Даже завидно. Но тогда объясните простую вещь. Спрашивая знакомого часовщика, что в мастерской в ЦУМе, нет ли работы, вы обронили. Хорошая подработка была, но вот нет ее больше. Мало ли где я что делаю, а этого урою, чтобы знал, как на честного человека наговаривать!» Егор усмехнулся. «Теперь о главном. Скоро поймете, что ваш коллега сделал вам бесценный подарок». У нас есть список всех уволенных с луча, всех когда-либо пойманных за вынос, и еще очень много всего интересного. Я пока не знаю, где был ваш подпольный цех, но информации достаточно. 2 максимум три дня. И ваша, так сказать, четвертая смена вся будет здесь. В чем везение, молодой человек? В возможности первым оказать помощь следствию. О, эти сказки оставьте для простаков! «Признайся, и тебе ничего не будет!» «Я пойду?» «Скоро пойдете. Но дело в том, что помощь следствию — это не только признание, что куда важнее, вы получите возможность представить все в свете для себя выгодным. Тут простор для фантазии. Думали, это государственная артель для ветеранов, пенсионеров и инвалидов. А скручивать часы из деталей — это не преступление. Теперь подумайте». Первым расколется кто-то другой из нашего списка и даст мне аналогичную отмазку. Он же укажет на вас как главного организатора процесса. Нет? Тогда почему он подписал, что не знает, не слышал, не при делах? семён составляй пока протокол допроса, очень короткий. Наш свидетель не в курсе подпольной сборки. А мы сейчас за остальных возьмемся. Так что, дорогой ветеран труда, прощаемся ненадолго». Усач долго крутил шариковую ручку, но так и не подписал протокол. — А мне, честно, ничего не грозит. Общественное порицание. Сами поймите, нам важен организатор, кто запустил процесс. Далее мы поедем, и вы покажете, где шла работа. Организатора, не скрою, задержим. С вас возьмем подписку. Даже не подписку о невыезде, а просто обязательство сообщать о перемене места жительства и приходить по вызовам. Если кто-то окажется не столь благоразумен, как вы, возможно, понадобятся очные ставки. Вот не надо. Без очных ставок. Прошу. За какие-то несколько минут от прежней самоуверенности не осталось и следа. Это был обычный пенсионер, боящийся, что у него отберут последнее, спокойную старость в уважении окружающих. Хорошо, я не буду вызывать вас на очные ставки семён заполняйте протокол допроса, берем понятых, едем смотреть ваш «Луч-2».» Затворив дверь, услышал короткий диалог. «А кто это, гражданин-начальник? Молодой, но такой...» «Молодой, но уже большая шишка в городском управлении». Хихикая, Егор ввалился к Цыбину. «Оказывается, я шишка, на ровном месте». Он пересказал детали допроса. «Цех может быть закрыт». Нам нужны орудия взлома. Постановление вынесешь? Само собой. Без санкции прокурора, но чё уж там. Понятых прихвати своих, из доверенных лиц. Начальника отделения надо бы предупредить, — начал ныть Цибин. Он в министерстве на совещании об укреплении дисциплины. Вот пусть и укрепляет. Егор уперся кулаками в столешницу. Если всё по правилам, надо сообщать ещё и в город. А поскольку луч – лавка всереспубликанского значения, то и в УБХСС. Налетит толпа, похватают твои печеньки. А мы сделаем хитрее. Задержим главного хищника сами. Я предъявлю обвинение и укажу в статистической карточке только заслуги следствия и твоего отделения. Смеешься. Выше твоей подписи воткнут УБХСС в неведомственную охрану и ГАИ, а также политотдел. Они же нас вдохновили на подвиг. А я размашисто напишу, — пообещал Егор, — чтоб места не осталось, куда впереть лишних. Рассчитав все наперед, он по недостатку опыта не учел одного — хитрости Полупанова. Тот, не мудрствуя лукава выделил уголовное дело о контрабанде в отдельное производство и оставил себе. А о хищении случая, где более 30 фигурантов, Четверо уже осваивались с уютом следственного изолятора, вечер в хату и прочее, количество томов с документами больше, чем в собрании сочинений Диккенса, спустил по подследственности в отдел Иванкова. Но и это был не предел чиновничьего высшего пилотажа. Паша Чешигов предъявил обвинение в должностных преступлениях паре человек из среднего начальства завода «Луч», всего-навсего «Халатность». тем самым, Дело перетекло в подследственность следователей прокуратуры. Егор с ехидством представил, что расследование поручит Джавнировичу, пусть корпается и не лезет в убийство. Не повезло, попало к следователю городской прокуратуры, толковому и немедленно пробившему создание оперативно-следственной группы. Практически вся черновая работа легла на плечи Егора и ОБХСС, что, тем не менее, гораздо проще – нежели отвечать за уголовное дело самому и в полном объеме. Поскольку дело «Луча» как особо резонансное легло на контроль в ЦК КПБ, лейтенанта отстранили от других, жизнь вдруг стала размеренной, как у обычного чиновника. Даже субботы освободились. Егор позволял себе просыпаться на час позже и, взяв Джона, бегал с ним по сельхозпоселку на пару. Поскольку погода капризничала, То засыпало снегом, то шел дождь и хлюпало. Элеонора уговорила надевать нелюбимые им сапоги-дутики, непромокаемые. Псу на обувь было наплевать. Босиком круглый год, и он радостно носился с хозяином, громко тявкая. Упражнения с собакой оказались намного сложнее, чем в одиночку. Подрастающий щен не желал подолгу держаться рядом, то убегал вперед, то тормозил движение, пытаясь вынюхать под снегом нечто особо ароматное. Словом, совершенно сбивал с ритма. В феврале, перевалив за четырехмесячный возраст, набрал рост куда больше пятидесяти сантиметров в холке, комплекцией напоминая взрослую собаку, и продолжал тянуться вверх, мигом сметая здоровенную миску жратвы за один присест. Двигался с той же щенячьей грацией, порой путаясь в лапах, спотыкаясь, Дома натыкаясь на мебель, но выработал уже совсем взрослый бас, под стать увеличившейся массе. В середине февраля, заканчивая утреннюю пробежку, Егор едва успел рявкнуть «рядом», потом еще повторил дважды. На улочке стоял белый москвич. Пес рычал и мылился ближе к его дверцам. Нет сомнений, цапнул бы выходящего. Загнав собаку во двор, лейтенант притворил калитку прошел мимо Нивы, подпирающей пятерку Элеоноры. На сиденьях поволжского как бы кроссовера еще поблескивал полиэтилен, не снятый после магазина. Теперь лучше в душ. Но разве можно беззаботно плескаться, когда на улице маячит белое авто с урками? Он только переодел сухую майку. — Эти к тебе? — тревожно спросила Эля. — Да. Не выходи из дома. Не выпускай собаку. «При малейшей опасности звони 02. Я постараюсь скоро, но не уверен, как скоро». Умная женщина. Она не сказала, будь осторожен, как героиня бесчисленных голливудских боевиков. Не до глупостей. Во дворе, невидимость с улицы, Егор открыл тайник. Макаров скользнул в правый дутик, магазин в левый. Идти с ними было крайне неудобно, зато при поверхностном обыске вряд ли найдут. В «Москвиче» сидел единственный человек, водитель. «Что надо?» Батя просил пригласить. «Едем». За всю дорогу, от сельхозпоселка до задвора к обсерватории, оба не проронили ни слова. Шофер оказался знакомым. Один из троиц, что пытались взять на гоп-стоп, масс с джинсой и горевал по поводу повреждения на Ишкомби. А вот убежище Бати. Егор видел впервые. В принципе, от снимаемой им комнаты на Востоке-1 недалеко, шаговая доступность, но там соседи, всевидящие старушечьи глаза, сидящих у подъездов пенсионерок, пусть даже зимой их сгоняет с насестов мороз. «Москвич» несколько раз подкинула на колдобинах. Дорога между полуразрушенными бревенчатыми домиками, первыми кандидатами на снос, ровностью не отличалась. Лишь один был в приличном состоянии. К нему тянулись от столба электрические провода. Рядом с домом скучал памятный Иш-Комби с мятым задом. Его почему-то не вылечили после удара грузовиком. «Пройдите в хату». Блатной даже открыл входную дверь. «Не дать, не взять. Швейцар на входе гостиницы «Беларусь». Внутри было очень накурено. Егор не выдержал и скривился. «Надымили?» «Лось, метнись, открой форточку, а ты поставь стул дорогому гостю». Урка средних лет двинул к окну, потом вернулся на место, за стол. «Лось». Почему-то вспомнились забавные фантики, заменявшие в Белоруссии нормальные деньги, сразу после развала СССР. Будучи юным, он, приезжая сюда с отцом, конечно, не застал их обращения, но часто видел зверинцевый набор, под стеклом в качестве сувенира в самых разных местах. Белки, зайцы, волки, рыси, медведи, лось, зубр. Если бы их не заменили, а гиперинфляция продолжалась, то скоро бы современная белорусская фауна кончилась и, наверное, 100 миллионов фантиков украсил бы мамонт. Егор уселся вплотную к столешнице, сознавая плюсы и минусы диспозиции. У двоих, напротив, включая лося, Руки под столом. Не видно, что они держат. За точку ладно. А если пистолет? Зато им не видны руки Егора, если опустить их тоже. Интерьер напоминал декорации к фильму «Джентльмены удачи». Эпизод «Доцент, червонец, сдавай керосинку покупать надо». Жильцы выселены, мебель оставлена абы какая, межкомнатные двери вырваны. Урки приспособили брошенный дом под временный штаб. Электричество не отключено, по обычной советской бесхозяйственности или сами залезли в распределительный щиток. Топилась печь, демаскирующее убежище. «Сэр-батя и рыцари круглого стола», — резюмировал Егор. Биологический отец сидел справа, сцепив парафиновые пальцы поверх газеты, заменившей скатерть. Затем трое, два из них памятны по инциденту у Борисова. Водитель белого москвича, подвозивший Егора, стал слева и чуть сзади, подперев стену. Он вызывал наибольшее беспокойство, выпадая из поля зрения. «Батя», — согласился Нестроев, — «для них, для тебя просто папа». «Хочешь отдать задолженность по алиментам маме за все эти годы? Не возражаю, перешлю сестре». Среди уголовников почувствовалось движение, возмущение но скорее не смыслом слов, а почтительной интонацией. Едва зашел, а сразу наехал на батю. Давай не будем ворошить старые счеты, сынок, или вернемся к ним позже. Знакомься, это моя семья. Одни мужчины, семья. Как пелось в песенке «Голубая, голубая, не бывает голубей». Не похоже на пидорасов, разве что все активные, зло подумал Егор. Одолев первую неприязнь, они поздоровались и представились. Лейтенант попробовал запомнить клички остальных. «Допустим, что ты хочешь от меня, чтоб приезжал сюда чеферить с вами в компании, называть тебя папочкой?» «Не ершись тихо ответил Нестроев, называть его Егором Евстигнеевым было невозможно никак, даже про себя. «Все же выслушай. Мы все сидели, кроме гвоздя, не по одному разу и решили, хватит. Но идти на завод, крутить гайки, меня не поймут, да и не возьмут такого. Он приподнял кулаки, накачанные парафином и испещренные наколками. «Жить хотим нормально, как люди!» — вякнул сидевший посередке и осекся под взглядом бати. Поэтому я объявил. Никакого баловства с ментами. Ставим только тех, кто не побежит к мусорам. Подобрал парней. — Жаль, надежных мало. Всего четверо, да я. — У нас много кто был на крючке. Говорков, участковый. Ты его точно знал. — Знал? Егор кивнул. — Застрелился. — Ойли, а вот я думаю, мочканули его. Многовато знал. Кроме мочканули, Нестроев почти не употреблял воровских выражений. Наверное, опять хотел казаться перед Егором почти интеллигентом. «Век воли не видать, завалили капитана», — встрял сзади водитель. «Его пацаны, как один говорят, не было ему никакого резону стреляться». «Видишь ли, там какая интересная штука закрутилась», — продолжил батя. «Гаврилыч держал гаражи и стоянки. Все угнанные тачки его. Взломы гаражей тоже его. Жил, не тужил, пока его пацаны не наткнулись на гараж с черной «Волгой». Такой длинной, с будкой. В ней два кавказских жмура. Один с дыркой в балде, второй, наверное, задушенный. Гаврилович перессал и забашлял мне. Мы увезли и закопали трупы. Волга поменяла несколько хозяев, пока ее не купил какой-то мент. А его из-за руля вытряхнули залетные кавказцы. «Почему меня должны интересовать эти детали?» Егор изобразил легкое нетерпение потому что ты крутился тогда около жучилы Бекетова. Гаврилыч наезжал на него, тот исчез. И опа, ты прибрал любовницу-блондинку Бекетова, отжал себе верос, потом перекинул дело на счастье, закопал соперника и забрал себе трофеи. Я понял, ты мой сын не только по крови, по духу. Только я долго по неправильной дороге ходил». «Зона воля, зона воля, зона воля!» «Ты сразу понял, как надо жизнь устраивать. На свободе и с удовольствием. Молодец!» «Не скажу, что тронут похвалой. А теперь хватит темнить». Егор легонько шлепнул пальцами по столу. «Я же вижу, ты меня прессуешь. Даешь понять, что знаешь, где мой дом, моя невеста, практически уже жена, моя собака, мои активы». Позволь угадаю, можешь стукануть моему начальству, что у лейтенанта Евстигнеева отец-вор-рецидивист, а связь с криминалом ставит крест на карьере. Ты мне угрожаешь? Еще намекнешь, я вашей банде отстегивать должен? Нет. Наоборот. Я могу тебя защитить. Думаешь, наша семья одна такая в Минске? У тебя два новых «Жигуля» во дворе. Весь сельхозпоселок знает». Кому интересно, тоже. Что взамен? На худой, узкой и слегка небритой физиономии Уркагана нарисовалось подобие удовлетворенной улыбки. Другой базар. Ничего. Всего несколько условий. Ребят моих запомнил. Встретишь, не трожь. Легко. Что еще? Нужна информация. Я понимаю, служба, борьба с преступностью. Последние два слова он уронил с интонацией до боли напомнивший высокопарную манеру Жабицкого. «Если тебе падает на стол уголовное дело, ты его расследуешь. И не делаю послаблений». Но иногда в голосе бати прорезалось давление. «Иногда ты задеваешь интересы наших людей. Вот те же автогонки. Сделаны правильные ходы. Молодежь, ходившая смотреть, ты в том числе не при делах. Свидетели. Глеба нет». Отвечать будут водители и тот лох, что стоял на стрёме. КГБ так решила КГБ, отмазав золотую молодёжь, передало дело в производство моего следственного отдела. Ничего не стоит снова закрутить гайки и надрать зад золотым мальчиком Не надо. Почти ласково попросил вор. Тем более ты в деле как свидетель, а не как следователь. Кстати, что с Глебом произошло? Я видел, как от тебя выходила бедная девочка. Она потеряла брата? — Да, — кивнул Егор, ничем не рискуя. Тела обоих утопленников недалеко, как вчера, выданы родственникам. Бать Тереза, видно, еще не успел узнать. Пытался сбежать, провалился под лед и утонул. — Жаль, но ты посмотри, столько полезного от тебя услышал. Причем ты ничуть не нарушил свой ментовской устав. Информация, сын, — это главный капитал добро пожаловать в семью добродушно вставил лось щербато улыбаясь без пары верхних зубов никаких счетов понял и за то что на шоссе мы не в обиде товар твой мы не трогаем мы за тебя ты за нас остальные урки неохотно кивнули пахан промолчал но семья это навсегда до гроба придашь сам понимаешь закопаем понимаю недите согласился егор а внутри перещелкнул невидимый тумблер. Угроза прозвучала предельно конкретно. Если что, убьем. Из внутреннего зверя снялся последний ошейник. Не прекращая вести осторожный диалог, он почесал правое бедро. Еще через минуту плавно опустил руку ниже и взялся за ПМ. Снял с предохранителя, не доставая из сапога, чтобы щелчок не был слышен. Теперь только один из семьи сидел, опустив руки ниже поверхности стола. Он и получил первую пулю под столом, в живот. Вскочив, Егор резко развернулся влево и пальнул в грудь водителя москвича. Тот тоже поднимал пистолет и едва удалось соскочить с линии огня. Гром выстрелов практически слился. Если первый пришлось делать самовзводом, то теперь спусковой крючок ПМ ходил плавно, Без усилий, словно взывая «нажми меня еще раз». Никогда не тренировавшийся в скоростной работе с оружием, лейтенант не тянул на персонажа Клинта Иствуда ни в каком приближении. Поэтому без затей палил посидящий напротив троицы, пока ПМ не стал на задержку. Бать Тереза сидел не шелохнувшись. Голова запрокинута, из дырочки над бровью пролилась вниз кровавая дорожка. Как это не кстати? К нему накопилась масса вопросов. В первую очередь, кто еще из криминальной среды знает о родстве урки со следователем? — Ворошиловский стрелок хренов! — прошипел Егор, глядя на водителя москвича, ненароком подстрелившего босса. Тот корчился на полу, выронив ТТ. Изо рта толчками выплескивалась кровь, верный признак пробитого легкого. Получается, гвоздь был готов застрелить его по сигналу бати. Потертый пистолет был на боевом взводе, предохранитель снят. Угроза закопать более чем реальна. Значит, урки подвели к дилемме. Наработай на преступный мир, что невозможно ни при каких условиях, или умри. Подготовил за тот, кто просил считать себя родным отцом. Прости, батя. В семье иногда случаются конфликты. Собрав выдержку в кулак, Егор обождал несколько минут, пока гвоздь затих, после чего принялся заметать следы. Переместил трупы, создавая картину, будто бать перестрелял подручных, а сам получил пулю от хозяина ТТ, вскоре умершего от потери крови. С Макаровым Бекетова придется расстаться. Отпечатки долой. вложенный в руку отца семейства с одним добавленным патроном, Пистолет сделал последний выстрел. Отпечатки в москвиче, не запертом, спасибо покойнику. Кажется, все. Била нервная дрожь. Ехать с двумя трупами в багажнике — удовольствие ниже среднего. Но еще хуже возиться с мертвецами. У них открыты глаза, на лице мука, и нужно не испачкаться в крови, не наследить. Егор отмахал довольно далеко пешком, постепенно успокаивая пульс, Взлетевший на адреналине едва ли не до двухсот. Втиснулся в автобус и с пересадка доехал до сельхозпоселка. Элеонора извелась. того встречала своего, словно вернувшегося из глубины сибирских руд. «Дорогая, правда, я весь день был дома и не уходил больше, чем на полчаса? С собачкой гулял?» «Правда?» «О, черт! Твою мать!» «Что-то не так?» Она взяла его за правую руку и принюхалась, коснувшись носом. Всего один раз была в настоящем тире, не в пневматическом. Ты пахнешь тиром. Стрелял? Нет, что ты. Но на всякий случай придется спалить эту куртку, сапоги дутики и спортивные штаны. Зато люди на белом Москвиче нас больше не потревожат. Потом появятся люди на синей Волге или Зеленых Жигулях. Но я же не такой обармот, чтобы воевать со всем миром. Раздевшись, Егор поспешил в душевую. Элеонора поднесла к глазам правую штанину-трико. На ней отчетливо проступило пятно оружейной смазки. Куртка, штаны, сапоги. Слишком много. Камин засорится. Женщина принялась методически кромсать одежду, раскладывая куски в мелкие пакетики.